Михаил Хасминский «Смысл жизни. Практический подход». Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читает Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию книги посвящается Анне Васильевне Марусовой, бабушке читающего, и совершается от её имени. От составителя. Вопросом о смысле жизни люди задавались всегда. На то мы и люди, чтобы жить осмысленно, а не как животные, ради отправления своих физиологических надобностей и инстинктов. Но, несмотря на весь интеллектуальный багаж человечества, накопленный в изучении этого вопроса, в наше время, пожалуй, Наблюдается не столько использование этого багажа, сколько его ускоренное забывание, теряние. Странным образом, технический прогресс породил у многих людей ощущение, что раз жизнь человека настолько изменилась, значит и старые истины уже недействительны. Как будто с появлением интернета и смартфонов изменилось предназначение человека. И теперь оно только в том и заключается, чтобы тусоваться в интернете и каждый год покупать себе самый новый смартфон. Конечно, при минимальной попытке задуматься, любой современный человек признает, что это не так. И все-таки он не согласится принять на веру любую истину только потому, что ее считали истиной его предки. В том числе и ответ на вопрос о смысле жизни. Каждый человек мечтает найти его сам и, возможно, не похожий на ответы других людей. Именно в этом проблема большинства бесед о смысле жизни. Прямое, назидательное и бездоказательное утверждение о том, что смысл человеческой жизни заключается в том-то и в том-то, как правило, не доходит до цели. Разговор может быть плодотворным лишь тогда, когда собеседники рассуждают вместе и сопоставляют те или иные идеи со своим собственным опытом. Если бы требовалось просто дать точный и правильный ответ на вопрос о смысле жизни, то была бы не нужна даже такая тонкая брошюра. Хватило бы одной страницы. Данная брошюра не дает готовый ответ. Она помогает задуматься. Она является тем самым собеседником, который оставляет право сомневаться, размышлять и сверять свои высказывания с опытом другого человека. Да, она подводит читателя к определенному ответу. Но не как поводырь ведет слепого человека, а как друг ведет друга. Так же зрячего и самостоятельно решающего куда ему идти. Конечно, не всякий читатель придет с нами к тому открытию, которое мы хотим ему помочь сделать. Но это естественно. Вопрос о смысле жизни слишком важен и слишком связан с нашим внутренним состоянием, ведь наше сознание во многом определяется нашей деятельностью. Бытие определяет сознание. И чем наша деятельность более созидательно, добра и позитивно, тем наше сознание более готово к принятию истин. И наоборот. Уже по этому предисловию вы можете понять, что вас ждет разговор на простом русском языке, без специальной терминологии, без дидактичности, без требования слепой веры. Если не боитесь, то давайте поразмышляем. Брошюра подготовлена на основе материалов нашего сайта pobedish.ru. Эпиграф «Несчастье современного человека велико, ему не хватает главного – смысла жизни» Иван Ильин Никто из нас не любит бессмысленную работу, например, носить кирпичи туда, а потом обратно, копать отсюда и до обеда. Если нас просят сделать такую работу, Это у нас неминуемо вызывает отвращение. За отвращением идет апатия, агрессия, обида и тому подобное. Жизнь- это тоже работа, и тогда становится понятным, почему бессмысленная жизнь, жизнь без смысла толкает нас на то, что мы готовы бросить все самое ценное, но убежать от этого отсутствия смысла. Но к счастью, Смысл жизни есть, и мы обязательно его найдем. Хотелось бы, чтобы, несмотря на объем этой статьи, вы прочитали её внимательно и до конца. Чтение – это тоже труд, но не бессмысленный, о которой окупится столицей. Зачем человеку смысл жизни? Зачем человеку знать смысл жизни? Можно ли как-нибудь прожить без него? Ни одно животное не нуждается в этом понимании. Именно желание понять цель своего прихода в этот мир отличает человека от животных. Человек высшее из живых существ. Ему недостаточно только питаться и размножаться. Ограничивая свои потребности только физиологией, он не может быть по-настоящему счастлив. Имея смысл жизни, мы получаем цель, к которой мы можем стремиться. Смысл жизни – это мерило того, что важно, а что нет, что полезно, а что вредно для достижения нашей главной цели. Это компас, который показывает нам направление нашей жизни. В таком сложном мире, в котором мы живем, без компаса обойтись очень трудно. Без него мы неминуемо сбиваемся с пути, попадаем в лабиринт, упираемся в тупики. Именно об этом говорил выдающийся философ древности Сенека. Кто живёт без цели впереди, Тот всегда блуждает. День за днем, месяц за месяцем, год за годом мы блуждаем по тупикам, не видя выхода. В итоге это хаотическое путешествие приводит нас к отчаянию. И вот, застряв в очередном тупике, мы чувствуем, что у нас нет уже ни сил, ни желания идти дальше. Мы понимаем, что обречены всю жизнь Попадать из одного тупика в другой. И тогда возникает мысль о суициде. Действительно, зачем жить, если нельзя никуда выйти из этого ужасного лабиринта? Поэтому так важно стремиться разрешить этот вопрос о смысле жизни. Как оценить, насколько верен определенный смысл жизни? Мы видим человека, который что-то делает в механизме своей машины. Есть смысл в том, что он делает, или нет? Странный вопрос, скажете вы. Если он починит машину и отвезет на ней всю семью на дачу, или, например, соседа в поликлинику, то тогда, конечно, есть. А если он целый день копается в своей раздолбанной машине, вместо того, чтобы уделить время своей семье, помочь жене или почитать хорошую книгу и никуда при этом на ней не ездит, то тогда, конечно, смысла нет. Вот так и во всем. Смысл деятельности определяется по ее результату. Смысл человеческой жизни нужно оценивать через итог. Итог для человека – момент смерти. Нет ничего на свете более определенного, чем момент смерти. Если мы запутались в лабиринте жизни и не можем размотать этот клубок сначала, чтобы найти смысл жизни, давайте его размотаем с другого, очевидного и точно известного конца – смерти. Именно о таком подходе и писал Михаил Юрьевич Лермонтов Мы пьем из чаши бытия с закрытыми очами, Золотые омочив края своими же слезами. Когда же перед смертью с глаз завязка упадает, И все, что обольщало нас, с завязкой исчезает, Тогда мы видим, что пуста была золотая чаша, Что в ней напиток был мечта. И что она? не наша.